Глава 31. Квантовая неопределенность. «Садиться в машину я не хочу», — снова повторил я и улыбнулся. «Или вы меня задерживаете?» «Что? Задерживаете?» Он расхохотался, и без того, похожий на мультяшного злодея, теперь он превратился в чудную птичку, будто бы пытающуюся пропеть, но способную только кудахтать. «А ты, парень, не промах», — заявил Ананин. «Задерживайте, уморил. Стал бы я с тобой политеса разводить, если бы задержать хотел. Ладно, будь по-твоему, пройдемся. Воздухом подышим, погод шепчет, да?» Весна уже полностью захватила столицу и подчинила своей власти. Березы выбросили лохматые сережки, а тополя раскрывали и сбрасывали клейкие почки, выпуская нежную свежую зелень. Запах этих почек смешивался с бензиновым перегаром несущихся машин, солнце отражалось в их стеклах и зайчиками скакало по лицам прохожих. «Отличная погодка», — подтвердил я. «В Сибири холоднее сейчас, еще снег не растаял». «Холоднее, да. И главное, в Сибири всегда успеешь оказаться». Он снова засмеялся. «Ладно, хороший ты парень, Александр. Нравишься ты мне». Этого, конечно, для того, чтобы добиться в жизни успеха, недостаточно, но и немало для начала. Жена, дочь большого человека, богатого человека. Ты когда-нибудь видел полмиллиона рублей, а? Я бы тоже хотел посмотреть и потрогать. Но так какие наши годы, точно?» Это был даже не намек, а прямое указание на сумму выкупа за Эллу. Ананин подмигнул и добавил. «Ладно, прибаутки прибаутками, но чтобы жить хорошо, нужно еще и масло в голове иметь, так?» «А разве масло не на первом месте?» — спросил я. «Никак нет. Условие важное, но не необходимое. Главное быть с Ильей Михеевичем заодно. Знаешь, кто такой Илья Михеевич?» Я кивнул. «Молодец! Илья Михеевич — это я. А почему, знаешь?» «Должно быть, родителя вашего Михеем звали? А вас, вероятно, он Ильей нарек?» Так и вышло. Ананин просто взорвался неудержимым смехом. Будто плотина рухнула, и через освободившиеся пути понесся грозный поток. «Ну, уморил!» — протянул он, размазывая неожиданно большой ладонью слезы по щекам. «Уморил ты меня, Жаров!» Главное, точно так все разложил, как будто интеграл разобрал. Но я спрашивал о другом, вообще-то. О том, почему, по твоему мнению, самым важным для тебя может стать моя поддержка. Не знаешь? Он вдруг сделался серьезным и злым. «Нет пока», — подтвердил я. «А потому что все, кто попал в прицел моего орудия, имеют только две возможности. Или угодить за решетку включая пулю в затылок в качестве частного случая, либо уверенно шагать по жизни наверх, в гору. Тебе что больше нравится? Вовсе не попадать в прицел вашего орудия. Он остановился и, посмотрев мне в глаза, развел руками. «А ты уже попал, Жаров, и перекрестие у тебя в данный момент прямо вот здесь находится». Он с силой ткнул крепким указательным пальцем себя в лоб. «На себе не показывайте». Он быстро убрал руку. «Или пан, или пропал», — продолжил Ананин, оставляя мою реплику без внимания. «Вот и весь выбор. Не богатый, прям скажем, но какой-никакой, а имеется. И я тебе от чистого и горячего сердца старшего большевика советую выбрать дружбу. Дружба лучше вражды, согласись, а жизнь лучше смерти, а хорошая жизнь лучше плохой». «Как тебе такая философия?» «Я пожал плечами». «И главное, сейчас тебе даже делать ничего не надо. Просто не говори своему будущему тестю о предмете нашего разговора, и все». «Умалчивать факт нашей встречи не стоит, конечно, но выдавать информацию и всегда нужно с умом и в строго прописанных доктором дозах. Скажи, что ни о чем конкретном не говорили. Вынюхивал, про свадьбу расспрашивал, про невесту, где жить будем и все такое». Тебе хватит ума сообразить, что я прав?» «А на самом деле мы о чем говорим?» Поднял я брови. «Ну, а это ты мне скажи. Ты же понял, о чем мы говорим? Если масло в голове имеется, значит, должен был понять, правда? А если не имеется...» Разговор меня наскучил, как и сам Ананин. Были ведь и другие дела, поважнее. «Послушайте, Илья Михеевич», — качнул я головой, Я ни о каких делах Кофмана не знаю. Вообще полный ноль. Никаких сведений. Да и не понимаю я, даже если бы знал, в чем моя выгода хоть что-то рассказывать вам. Я ни в чем не замешан, не привлекался, за материальные ценности ответственности не несу, к финансовым потокам отношения не имею. Как вы меня прижимать-то собираетесь? Почему я должен на Якова Михайловича стучать? Стучать. Слово-то какое неблагозвучное. Стучать тебя никто и не просит. Тебя просят послужить на благо Родины. Вот и все. А то, что не привлекался, это всегда поправить можно. Был бы человек, а дело-то найдется. Можно и в душителе тебя снова переквалифицировать. Я слышал, была у тебя там история, да? Ну, снова в душителе вряд ли. Там ведь настоящего с поличным взяли. Он показания признательные дал. «Ах!» — беспечно махнул рукой Ананин. Признание выбито силой, или он сумасшедший, а может и еще чего-нибудь. Дело такое, как чистый лист. Как хочешь его, так и разрисовывай. Сильно-то не обольщайся на свой счет. Откуда, кстати, оперативники узнали о предстоящем преступлении? Он невинно улыбнулся. Шли, наверное, по следу преступника. Это вы у них сами спросите. Я-то спрошу. А вот ты не ерепенься. Не ерепенься, а просто подумай. Хорошенько подумай. У меня сила, у меня опыт, у меня возможности. У тебя кое-какие способности, как говорят. Но это нужно еще посмотреть, в деле тебя проверить. Будешь со мной сотрудничать, и жизнь малиной покажется. И тестя твоего трогать не буду, если ты его сотрудничать уговоришь. Если не уговоришь, можно и без тестя прожить, поверь, если со мной будешь дружить». Бесцветные водянистые глаза Ананина смотрели на меня, не мигая. «И вот еще». «Добавил он. По поводу резонов. Ну, ты спросил, зачем тебе сотрудничать со мной, да? Типа, чем я тебя прижму в случае отказа, так? Дело в том, что я тебя сейчас не вербую, понимаешь? Это просто дружеский, по крайней мере, пока дружеский разговор. Ты ведь знаешь кое-что, правда? А такие знания, если они действительно имеются, требуют защиты. Серьезной защиты. И я могу ее обеспечить». «Я ведь хочу, чтобы наше сотрудничество строилось не на страхе и принуждении, а на простом понимании собственной выгоды и на взаимной, естественно, выгоде. Дружбу тебе предлагаю, соображаешь?» «Пытаюсь», — хмыкнул я. Ну вот и посмотрим, насколько ты окажешься сообразительным. Ладно, пришли уже. Вот машина моя. Все, бывай здоров, Санек Петров». «Саня, ну что ж ты девушке-то голову морочишь?» «Ты сколько в Москве еще будешь? Встреться с Женечкой, поговори с ней». Она звонила, спрашивала, мол, как там Саша, звонит ли, не приедет ли в командировку опять. «А ты что сказала?» Бабушка вздохнула и всплеснула руками. «Что я сказала? Что меня врать на старости лет заставляют. Что еще я сказать-то могла? Не знаю, сказала милая. Он ведь никогда не предупреждает заранее. Как гром среди ясного неба появляется». «Понятно», — кивнул я. «Понятно ему. Поговори с ней, и все. Расставь точки!» «Да что сказать-то я не знаю. Вот правда, честное слово. Ну, здесь я тебе не советчик. По мне так лучше невесты тебе не сыскать». «Может быть, ба, может быть. Да только я ее ведь не знаю совсем. Ну, симпатичная барышня, тут сказать нечего. Красивая даже. Но этого маловато, пожалуй. Ситуация складывалась неприятная. Вроде как я ни на что не претендовал». Но сообщить ей об этом было как-то стрёмно. Ведь у них с Аней имелась предыстория какая-то, и я такой вдруг раз, как полный мудак. «Нет, Жень, у нас ничего не выйдет. Живи своей жизнью. Зашибись». С другой стороны, держать её на привязи тоже было мудачеством. Сейчас ведь она находилась в подвешенном состоянии. Ждала, что я типа решу. А что я мог решить? Блин, мог не мог, а решать что-то было нужно. «Ладно, я с ней поговорю», — кивнул я. «Не поговорю, а встречусь и расставлю все точки над «и». Понял меня?» «Понял. А как там дядя Эдик поживает?» «Ничего он про свой роман не говорил?» «Дядя Эдик?» — усмехнулась бабушка. «Привет тебе передавал, большой и горячий. Не знает, бедолага, как от начальницы твоей спастись. Она его преследует. Сразу видно, женщина волевая. Кого попало, в начальники не берут, так ведь?» «Что, совсем плохо?» Она засмеялась. «Ну, так бывает. Сначала хорошо, потом плохо, а там, глядишь, опять хорошо». Мы сидели за столом и пили чай с пирогами. Было уютно, спокойно, тепло. Работал телевизор. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Александр Сергеевич Пушкин. На экране появился Капица. Он говорил теплым и приятным голосом о временном парадоксе, о множественных квантовых мирах и о коте Шрёдингера. В общем, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. А за окном царил почти что первомай. Голубое небо, пробивающиеся листва, ароматы и томления духа. Плоть восставала против дурацких проблем, диктуемых разумом. Кому это только надо — Если жизнь так прекрасна, жизнь так убедительно проста и сладка. «Ба, бабуль, ну ты уж ему скажи, мол, чего от счастья своего лытать?» В пословице речь о деле идет. Дела пытаешь, а от дела лытаешь. «В данном случае дело и есть счастье», — улыбнулся я. «Не молодеет Джон, а тут такая энергичная и неукротимая. Это ж ему как молодельное яблочко. Так и скажи, не то она меня загрызет». «А ты при чем?» — удивилась бабушка. «То ты и есть, что ни при чем, а все одно загрызет, и это на совести дяди Эдика будет. Это тоже скажи ему. Обязательно скажи». «Да я уж сказала!» — махнула она рукой. «Если нашлась дур готовая терпеть твои закидоны, так не отпускай же ее, а то так и останешься один, как бабыль со своими коллекциями и любовью к искусству. Я сказала, ему именно такая и нужна». Практичная, приземленная, крепко стоящая на ногах, чтобы взяла его в руки, устроила его жизнь, быт причесала. А он... «Да!» — снова махнула она рукой, на этот раз с большей амплитудой. «Спрятался, как рачок в своем панцире. Горе с вами, что один, что другой!» Встреча в холле гостиницы «Россия» была не слишком долгой, но продуктивной. Сукно из Иванова отправлено, но есть еще недоработки. Во-первых, не все. Во-вторых, э... понял, Зинаида Михайловна. В принципе, думаю, можно было бы вопрос решить по телефону, но раз вы меня вытащили сюда, то без проблем, смотаюсь в Иваново. Полагаю, вопрос решится быстро. Съездишь, съездишь. А может, и ехать не зачем, Посмотрим. Но перед этим мне нужно от тебя еще кое-что. С электрооборудованием в ваше отсутствие я решил задачу. Ожидаем в ближайший месяц в полном объеме. «Нет, не это». По ГСМ тоже вопрос снят. «Это молодцы, но я про другое». «По иглам вот пока не можем проблемку закрыть. Наши хотят немецкие, так что придется вам подключиться, Зинаид Михайловна». «Так, пошли в кафетерий». Нахмурилась она, оглядываясь на кучу шумных и веселых дядек, расположившихся на диване рядом с нами. Рядом и вокруг. Ткачиха встала с кресла и махнула рукой в сторону лифтов. Я тоже поднялся, но и на ходу продолжал исполнять куплеты в духе, а в остальном прекрасная маркиза ⁇ Все хорошо, все хорошо ⁇ Электромеханический завод, кстати, бракованные электроприводы поставил, так что будет тоже эпопея в ближайшем будущем. Главный инженер составил акт, насколько мне известно. Жаров, я это знаю, заканчивай. Ну, просто вас уже долго не было, так что я тут буду после майских еще почти два месяца находиться. «Не здесь уже, а в Свиблово. Меня дирекция посылает на курсы повышения квалификации». «Ну что же?» — вздохнул я с улыбкой. «Весть и приятная, и грустная одновременно. Хорошо, конечно, что у вас квалификация еще выше станет, но коллектив будет скучать». «Ой, да ну тебе глупости говорить! Замещать, кстати, меня Шаврина будет». «Это моя соседка, та что с кудряшками». «Прекрасно. Думаю, она постарается все сделать как следует». «А вы, кстати, не думали в Москву перевестись?» Она остановилась, будто громом пораженная. Кажется, эта мысль не давала ей покоя. «А как?» «Не знаю. Может, вас в главснаб пригласят на работу или в министерство?» «Так», — нахмурилась ткачиха, «ты мне голову фантазиями не забивай. Есть только один способ переехать в Москву. Это дядя Эдик. Про переезд я шучу, а про Эдуарда не шучу. Мне нужна твоя помощь. Парень, ты...» Она замолчала, пропуская выходящих из лифта постояльцев в гостинице. «Чем же я помочь могу?» «Сейчас». Мы зашли в лифт, и она нажала кнопку четвертого этажа. «Там просто народу меньше», — кивнула ткачиха. «Так вот, Эдуард...» Дядя Эдя съел медведя, — улыбнулся я. «Как бы тебе объяснить?» — покачала она головой. «Понимаешь, Эдуард...» «Испугался любовного огня и мощного напора ваших искренних чувств?» Она ошарашенно похлопала глазами. «Похоже на то». «Ну, Зинаид Михайловна, вы же должны понимать, это все-таки не вопросы материально-технического снабжения. Нет, они тоже имеются, но не на переднем плане. Здесь нахрапом и шашкой на галон не получится. Нужно деликатно. Человек все-таки из театральной среды, как-никак». «Думаешь, перегнула я палку?» «Не то, чтобы думаю», — усмехнулся я. «Просто не исключаю. Вы ослабьте леску, не тяните, не пугайте человека. Дайте побыть одному, подумать, ощутить себя без вас». «Да сколько можно давать?» — загромыхала она. «Уже пять дней на связь не выходит. У меня что, сто лет впереди? Я в командировке, между прочим. Мне предприятие оплачивает его раздумья. А тут что же получается? Поматросил и бросил?» — Это не по-советски как-то. Тебе самому не кажется? Так же нельзя? Ни в какие рамки, можно сказать? Мне ведь понимать надо, что у него за намерение. Мне жизнь надо строить. Я, понимаешь ли, на повышение квалификации только из-за него согласилась. А он чик-чирик и в кусты смылся. Так я ведь и в правком могу? Да что там в правком? В портком! — Этого не нужно. — Почему? — гневно воскликнула она. — Меня, если разозлить, я уже не остановлюсь. На пролом полезу. Лифт остановился, и мы вышли в фойе. «Потому», — пожал я плечами, — «что подобные заявления и на вас тень бросят. Мол, как это вы так в связь вступили в небрачную, а теперь...» «Что?» — ахнула Зина. «Ну а как вы хотели?» — спокойно продолжил я. «Это, знаете ли, буржуазные нравы, Зинаид Михайловна. Вот. Ну а второй резон, если вы вдруг решите искать помощь в профессиональных и партийных комитетах...» «Дядю Эдика в этом случае вы точно навсегда потеряете. Это уж к бабке не ходи». Она замолчала и понурилась. «Но, говорю вам, не отчаивайтесь раньше времени. Поезжайте домой, включитесь в работу. Субботник, кстати, скоро. А там, глядишь, когда он поймет, чего лишился, сам в ваше объятие бросится». «Думаешь?» — прищурилась она. «Ну а как еще? Приказом по театру любовь не установить, понимаете?» «Ну да, наверное». «Ладно. Но я тебя попросить хочу, чтобы не зря приехал. Поговори с Эдуардом. Узнай, как у него настроение. Сможешь?» «Конечно смогу. Обязательно. Вы мне командировочное отметьте, пожалуйста. Я сегодня или завтра с ним поговорю, и завтра же вечером улечу обратно». «Ладно. Поговори сначала, а там уже и командировку закроем». После Зины я рванул к универмагу «Молодежный» на мажайское шоссе. Приехал на такси, обошел вокруг». Остановился, наблюдая за служебным входом. Магазин располагался на первом этаже двенадцатиэтажки. Кругом громоздились такие же высотки, настоящие каменные джунгли, а между ними голые ветви кустов и деревьев, с едва проклевывающейся бледной зеленью. Огоньку не найдется! Раздалось позади. Я обернулся. Крупный круглолицый мужик в широкой кепке помахал зажатой между пальцами сигаретой без фильтра. Не курю. Мотнул я головой. Эх! Разочарованно выдохнул он и пошел в сторону служебного входа. Я решил, что моя честь здесь не следует, и обойдя здание, зашел в универмаг. Народу там было довольно много. В отделе мужской одежды толпился народ. Толпился, надо заметить, очень активно. Что дают? Конандоила. А это лучше сервелата. Не знаю, возьму бутылочки две, попробую. Давали на самом деле джинсы Милтонс, индийские. Очередь увеличивалась на глазах. Я прошел по залам, посмотрел часы, электронику, парфюмерию и вышел наружу. Похоже, начиналось предолимпийское заваливание товаром. Скоро не москвичам перекроют доступ к столице и устроят здесь потребительский рай. Ну, или его подобие. Ладно, мне пока что было недопотребление. Мысли крутились вокруг ограбления». «Есть ли у вас план, мистер Фикс? У меня целый мешок отличного плана». Вариантов по-прежнему было несколько. Карты перемешивались, тасовались и выстраивались в воображаемый пасьян с различными комбинациями. И самым эффективным вариантом было просто устранить тех, кто получил в будущем расстрел. Без сожаления, как убить комара или раздавить таракана. Так же, как и они лишили жизни инкассаторов и случайных прохожих. Но реализовать такой вариант было крайне непросто, несмотря на то, что я знал точное расположение каждого участника налета. Все осложнялось тем, что они будут одеты в милицейскую форму, и один из них действительно будет действующим ментом, другой бывшим ментом, уволенным за злоупотребление, а кроме них еще военный и ГБшник на пенсии. Боевая, надо отметить, группа. Я вернулся домой и нарисовал схему, такую же, как была приложена к делу. Служебный выход «Волга-инкассаторов». Сопровождающей машины милиции не будет, потому что она сломается. Но бандиты этого не знают. Поэтому тут будет стоять военный с коктейлем Молотова в портфеле, чтобы закидать УАЗик сопровождения. Здесь будет один бандос, а вот тут другой. Оба с обрезами. Как только из универмага выйдет инкассатор с выручкой и подойдет к машине, бандос А шагнет сюда, а бандос Б шагнет сюда. Бах, бах, бах, они начнут стрелять, и за пару секунд убьют весь экипаж. Трех человек и еще милиционера. Он как раз выйдет вместе с инкассатором после смены, переодетый в штатское и без бестабельного оружия. Вот такой замут, значит. Да. Если к этому времени я достану оружие, можно будет войти вот отсюда и... Бабах, в затылок одному упырю. Со вторым может быть заминка поэтому, наверное, надо сначала снять его, а потом уже вот этого, ближнего ко мне. Пиф-паф-ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Эффект неожиданности на моей стороне. Чик, без разговоров, и чирик. Готово, хотя и не факт. Они все будут на стреме, так что вполне смогут перегруппироваться. А если оружие я не достану, мне понадобится помощник, причем человек, имеющий власть и желание остановить преступление. «Мент, оперативник или наемный убийца, чтобы уложить второго нападающего. А если я встану вот тут, перед машиной, можно будет вольнуть обоих. И хотя лучше было бы передать их в руки правосудия, а не убивать, судить за несовершенное преступление их вряд ли станут». «Саня!» — позвала бабушка, встав в дверях моей комнаты. «Хватит штаны просиживать. Иди купи цветочков или конфет, а может и шампанского, и давай к Жене». «Она в четыре заканчивает, в половине пятого всегда дома. Иди устрой ей приятный сюрприз и поговори по душам. Слышишь ты меня?» Я слышал, конечно, но разговора этого хотел избежать, хотя бабушка была права. «Саня!» «Да, ты права. Нужно этот узел разрубить. А ты поговори с дядей Эдиком, пожалуйста. Пусть не горячится, с плеча не рубит. Хорошо, ба?» «Бар!» Недовольно повторила она и вышла. Я направился к Жене домой, еще раз переспросив у бабушки, во сколько она приходит. А вдруг задержится? «Да ты что, Женю не знаешь? Она всегда в одно и то же время уходит и едет домой. По ней часы сверять можно». Внизу у Кофмана я купил бутылку полусухого советского шампанского за 6 с полтиной и коробку конфет «Москва-80», еще за пятерочку. Ну и двинул на фрунзенскую, глянул на часы, И решил подождать Женю здесь, не у подъезда, а у выхода из метро. Чувствовал я себя немного неуютно герой, блин, любовник, со стандартным пошлым набором. Лучше бы цветы купил. О, точно! Чуть в сторонке заметил киоск с надписью Цветы семь белых гвоздик за 5,60. Купил и стало еще более тошно, будто шел предложение делать. А на самом-то деле нет. Хотя я и сам не знал, что там было на самом деле. Сплошная квантовая неопределенность. Решил плести мутную фигню про тут помню, тут не помню и действовать по обстановке. В общем, нужно было освободить ее от обязательств, но деликатно. Или не освобождать и, может, бабушка и права была насчет меня и Жени. В общем, в этом всем был сплошной сумбур, вызывающий у меня сильное раздражение. Я вышагивал мимо колон из ступеней со своим дурацким набором Ромео взад и вперед, поглядывая на часы. Шел от одного угла здания до другого. Женя должна была уже появиться по бабушкиным предположениям. Я в очередной раз дошел до угла и повернул назад. Повернул и тут же увидел ее. Несмотря на то, что расстояние между нами было довольно большим, она тоже меня увидела. Да, действительно, она была красавицей. Тонкая, легкая, воздушная. Летящей походкой ты вышла из мая. Это было будто бы про нее». И пускай еще не закончился апрель, но настроение было совершенно майское. Радостное было настроение. Женя шла и счастливо улыбалась. Я махнул ей букетом, и она в ответ взмахнула рукой. Нет, такую девушку гнать от себя никак было нельзя. Нельзя было ее упускать. Плевать, что я ее не знаю. Узнаю. Плевать, что она меня не знает. Узнает. Теперь я был абсолютно уверен в том, что скажу ей. «Народу у станции было много. Туда, сюда, снова туда. Повсюду сновали люди, москвичи и гости столицы. Они то и дело закрывали Женю от меня, шагая во все стороны, как броуновские частицы. Только что я видел ее счастливое лицо, и вдруг передо мной оказалась широкая мужская спина. Я шагнул в сторону, выныривая из-за широкоспинного мужика, и... и остановился, как вкопанный, будто в соляной столб превратился». Кто-то тут же влетел в меня сзади и выругался, но я даже не обернулся. Женя улыбалась, но не мне. Меня она и не видела даже. Она улыбалась вполне конкретному человеку, молодому. Он шагнул ей навстречу, приобнял и чмокнул в щеку. И она тоже легонько чмокнула его. В губы.